Глава 48 Перед тем, как уйти из студии, Сьюзен позвонила к себе в приемную. Она знала, что пациентка, назначенная на час дня, скорее всего, не придет. Линда, сорокалетняя составительница рекламных текстов, была вынуждена усыпить своего домашнего любимца, золотого ретривера, и впала в депрессию, тяжело переживая потерю. Они провели всего два сеанса, но за это время Сьюзен успела выяснить, что истинной причиной горя Линды является не потеря любимого пса, а недавняя смерть приемной матери, с которой Линда была разлучена. Ее предчувствие насчет Линды полностью оправдалось. она. Отменила сеанс. Она сказала, что ей предстоит провести срочную встречу на работе, объяснила Дженнет. Может да, а может и нет, подумала Сьюзен и мысленно пометила для себя, что позже надо будет обязательно позвонить Линде. Еще сообщение есть? Спросила она. Только одно. Миссис Клаузен просит перезвонить ей в любое время после трех. «Ах да, на столе вас ждет роскошный букет цветов». «Букет цветов?» «Кто их послал?» «Карточка в запечатанном конверте». «Я, конечно, не стала его открывать», — ответила дженнет голоском примерной ученицы. «Я уверена, что это личное послание». Сьюзен подняла глаза к потолку. Дженнет превосходная секретарша во всех отношениях, но откуда у нее эта навязчивая страсть к разглагольствованием и морализаторству по любому поводу? Пожалуйста, откройте сейчас же и прочтите мне. Дженнет отлучилась на минутку и тут же снова взяла трубку. «Я же говорила, что это личное, доктор!» Она начала читать. «Спасибо за прекрасный вечер. С нетерпением жду субботы. Подпись «Алекс». У Сьюзен вдруг улучшилось настроение. «Очень мило с его стороны», — сказала она, стараясь никак не выдать своих чувств голосом. «Дженнет». Поскольку у меня нет пациентов до двух часов, я, пожалуй, отлучусь по делу. Через минуту Сьюзен была уже на улице и подзывала такси. Она решила для начала поговорить с полицейским офицером, отвечающим за расследование инцидента с Кэролин Уэллс. Теперь, когда не осталось сомнений в том, что именно Кэролин звонила в понедельник и представилась Карен Ей необходимо было знать, придала ли полиция какое-то значение версии пожилой женщины. Кто-то толкнул Кэролин Уэллс под колеса. В заметке, которую она прочитала этим утром в «Таймс», говорилось, что расследование несчастного случая с Кэролин и дело об убийстве Хильды Джонсон ведет девятнадцатый полицейский участок. Вот с этого места и можно было начать искать ответы на вопросы. Несмотря на показания очевидца Оливера Бейкера, утверждавшего, что Кэрлин Уэллс потеряла равновесие и упала, капитан полиции Томши все еще не был удовлетворен. Принимая во внимание заявление Хильды Джонсон о том, что она видела, как миссис Уэллс кто-то толкнул, он не мог поверить, что смерть старухи стала случайным совпадением результатом беспричинного насилия. Все сводилось к нескольким элементарным вопросам. Как злоумышленник проник в здание? Как он пробрался в квартиру Хильды? И, наконец, почему именно в ее квартиру и только в ее квартиру? С тех пор, как было обнаружено тело, бригада детективов успела опросить всех, без исключения жильцов дома. В здании было всего 12 этажей и по 4 квартиры на каждом этаже, поэтому задание оказалось не слишком трудным. Большинство жильцов, как и Хильда, были людьми пожилыми, старожилами. Все они в один голос утверждали, что не впускали в дом никаких доставщиков и вообще никого вечером в прошлый понедельник. Те, кто сам входил или выходил из здания в тот же вечер, показали под присягой, что не видели слоняющихся поблизости подозрительных незнакомцев и никому не позволили войти в вестибюль, когда сами открывали дверь подъезда ключом оставалось единственное предположение — Хильда Джонсон сама кого-то впустила в дом, а потом и в квартиру, — решил Ши. Значит, она думала, что может доверять этому человеку. Хорошо зная Хильду, а за годы работы в участке он основательно ее изучил, Ши не мог себе представить, кто бы это мог быть. «Ну почему меня не было на дежурстве в понедельник после обеда?» — бесконечно спрашивал он себя, сетуя на судьбу. Это был его выходной, и он повез свою жену Джон в Коннектикут, где их дочь училась на первом курсе в колледже Фейрфилд. Только вернувшись домой в тот вечер и включив «одиннадцатичасовые новости», Том узнал о несчастном случае и услышал заявление Хильды. «Если бы я ей тогда позвонил...» Эта мысль буквально грызла его. «Если бы она не ответила, я бы сразу заподозрил неладное. А если бы я поговорил с ней, у меня сейчас было бы описание человека, который толкнул Кэролин Уэллс, чтобы она попала под машину». Было всего без четверти час, а Том уже чувствовал себя совершенно разбитым. Даже тело ломило от угрызений совести. Он был уверен, что смерти Хильды можно было избежать. И теперь он вернулся к исходной точке не только в расследовании ее убийства, но и в том, что вполне могло оказаться попыткой еще одного убийства. Он 27 лет работал полицейским, с тех пор, как ему исполнился 21 год, и за все это время ни разу не испытывал подобного разочарования. Зазвонил телефон, прервав бесплодный процесс самобичевания. Дежурный сержант доложил, что некая доктор Сьюзен Чандлер хочет поговорить с ним о деле Кэролин Уэллс. «Я ее приму» торопливо ответил Ши, надеясь увидеть еще одного свидетеля происшествия. Через полминуты он и Сьюзен Чандлер с выжидательным интересом смотрели друг на друга через стол. Сьюзен сразу понравился мужчина, сидевший напротив, худощавый, с резкими чертами лица и настороженным выражением умных, темно-карих глаз. Его длинные нервные пальцы, выбивали бесшумную дробь на крышке стола понимая что этот полицейский не из тех кто тянет время она сразу перешла к делу капитан я должна вернуться на работу к двум вы не хуже меня знаете каково движение в нью-йорке я 40 минут добиралась сюда от угла Бродвея и 41-й улицы поэтому постараюсь быть краткой она быстро рассказала о себе С улыбкой заметив, как при упоминании о том, что она психолог, на лице капитана Ши появилось легкое неодобрение, которое сменилось товарищеским уважением, когда она сказала, что в течение двух лет работала заместителем окружного прокурора. Мой интерес к Кэролин Уэллс заключается в следующем. «Я уверена, что она позвонила в мою передачу в понедельник утром, и сообщила чрезвычайно важное сведения, возможно, способные пролить свет на судьбу ригина Клаузен, пропавшей без вести несколько лет назад. Мы договорились, что миссис Уэллс придет ко мне, однако она так и не пришла. Позже, по свидетельству одного из очевидцев, ее умышленно толкнули под машину на Парковеню. «Я должна узнать». Имеется ли связь между тем, что с ней произошло, будем пока называть это несчастным случаем, и ее звонком в передачу? Она подалась вперед, увидев вспыхнувший в его глазах азартный интерес. Оливер Бейкер утверждал, что адрес на конверте, который несла Кэролин Уэллс, был напечатан крупным шрифтом и что он даже разглядел слово «доктор» на верхней строчке. Похоже, доктор Сьюзен Чандлер навела его на след, возможно, даже на связь между заявлением Хильды Джонса о том, что Кэролин Уэллс столкнули, и убийством самой Хильды. «Вы не получали плотного коричневого конверта от нее?» — спросил Ши. — Вчера ничего подобного в почте не было. Сегодняшней почты я еще не видела. А что? И Хильда Джонсон, и еще один свидетель видели, что Кэролин Уэлл снесла под мышкой конверт, причем второй свидетель утверждает, что конверт был адресован какому-то доктору. Вы ждали от нее какого-то послания? — Нет, но она могла передумать, насчет личной встречи и послать по почте фотографию и кольцо, которое обещала отдать. Послушайте запись ее звонка. Когда запись кончилась, Сьюзан взглянула на капитана Ши и заметила напряженное внимание на его лице. «Вы уверены, что это была именно Кэролин Уэлс? властно спросил он. «Абсолютно уверена» ответила Сьюзен. «Вы психолог, доктор Чандлер. Можно ли утверждать, что эта женщина боится своего мужа?» «Я бы сказала, что она нервничает, не зная, а, может быть, слишком хорошо зная, какова будет реакция мужа на ее рассказ». Капитан Ши схватил телефонную трубку и отдал краткий приказ. Проверьте, в архиве не было ли жалобы на Джастина Уэлса. Скорее всего, по бытовому поводу. Около двух лет назад. Он повернулся к ней. «Доктор Чандлер, спасибо за визит. Если я получу то, чего жду, — его прервал телефонный звонок, — он взял трубку, послушал, кивнул и, положив трубку, вновь обратился к Сьюзен. Так я и думал. То, что вы рассказали, помогло мне вспомнить, что два года назад Кэролин Уэллс подала жалобу на Джастина Уэлса, но позже забрала ее. В своей жалобе она утверждала, что муж в приступе ревности угрожал убить ее. Как вы думаете, Уэллс мог узнать, что она звонила вам? Сьюзен понимала что говорить нужно правду и только правду. Он не только узнал о звонке. Он сам позвонил на радио в понедельник после обеда и затребовал запись разговора. Затем, когда я сама позвонила ему вчера вечером и предложила доставить ее лично, он заявил, что ничего не заказывал. Я попыталась передать ему запись сегодня утром на работе, но он отказался меня принять. Доктор Чандлер, не могу даже выразить, как я вам благодарен за эти сведения. Вынужден вас просить оставить у меня эту запись. Сьюзен поднялась со стула. «Конечно. У меня есть студийная запись». Но, капитан Ши, на самом деле я хотела просить вас проверить, есть ли связь между мужчиной, с которым Кэролин Уэллс познакомилась в круизе, и исчезновением Регины Клаузен. Среди вещей Регины Клаузен было найдено кольцо с надписью «Ты мне принадлежишь». Она собиралась рассказать ему о звонках от Тифани из Йонкерса, о том, что в Гринч-Виллидже есть мастерская или магазин, где кто-то продает или даже изготавливает такие кольца, но Ши перебил ее. Доктор Чандлер, документально установлено, что Джастин Уэллс — патологический ревнивец. Ваша запись свидетельствует о том, что жена его боится. Могу с уверенностью предположить, что она ничего ему не сказала о своем корабельном романе. Смею предположить, что когда Уэллс узнал о ее звонке на радио, он окончательно рехнулся. Я хочу поговорить с ним. Хочу спросить, где он был между четырьмя и половиной пятого в понедельник. Хочу знать, кто и что именно рассказал ему о звонке жены в вашу программу. Сьюзен понимала, что капитан Ши говорит разумные вещи. Она бросила взгляд на часы. Пора возвращаться на работу. Но что-то было не так. Внутреннее чутье подсказывало, что даже если Джастин Уэлс в приступе безумной ревности действительно толкнул жену под колеса автофургона, все равно существует связь между человеком с которым Кэролин познакомилась на корабле, и исчезновением Регины Клаузен. Покидая полицейский участок, она решила, что есть одно связующее звено, которое она может проследить сама — Тиффани. В конце концов, у нее есть телефон, и она знает, где Тиффани работает — в лучшем итальянском ресторане в ёнкесе.